Родители у Дэнни были люди состоятельные, как большинство старых семейств Нью-Бэйтауна. Дом Тейлоров – тот белый особняк на порлоке с высокими дорическими колоннами. Когда-то у Тейлоров был и загородный дом в трех милях от города. Местность у нас холмистая, куда ни глянь, все холмы, поросшие деревьями, где низкорослый сосной и мелким дубняком, а где орешником и кедром. Когда-то давным-давно, еще до моего рождения, дубы у нас были настоящие великаны. Такие великаны, что пока их не свели окончательно, кили, шпангоуты и обшивка для судов местной постройки заготовлялись в двух шагах от верфи. Среди этих уютных холмов и увалов, на большом лугу, единственном ровном месте на много миль вокруг, у Тейлоров когда-то стоял дом. В давние времена это, вероятно, было дно озера, потому что луговина тянулась ровная, как стол, а вокруг нее шли невысокие холмы. Лет шестьдесят назад Тейлоры сгорели и так и не отстроились. Мальчишками мы с Дэнни, бывало, ездили туда на велосипедах, играли в каменном погребе, строили охотничий домик из кирпичей старого фундамента. Парк здесь, судя по всему, был великолепный. Среди порослей вернувшегося сюда леса еще угадывались аллеи, сохранился намек на строгие линии живых изгородей и бордюров. Там и сям виднелись остатки каменной балюстрады, а однажды мы нашли бюст пана на сужающемся кверху пьедестале. Пан валялся лицом в траве, зарыв в землю свои рожки и бороду. Мы подняли его, обмыли и первое время отдавали ему всяческие почести, но потом жадность и интерес к девушкам взяли в нас вверх. Пан был вывезен на тачке по Флатхэмптон и продан старьёвщику за 5 долларов. Это, наверное, была неплохая скульптура, может, даже какая-нибудь древность. Мальчишки не могут жить без друзей. Вот так дружили и мы с Дэнни. Потом он попал в военно-морское училище. В форме я видел его только раз, а после этого мы не встречались несколько лет. Ньюбэйтаун. Город маленький, тайн у нас нет». Все знали, что Дэнни выгнали из училища, но вслух это не обсуждалось. Тейлоры вымерли, собственно говоря, так же, как и мы, Хоули. Из нашей семьи в живых остался один я, ну и, разумеется, мой сын Аллен. Дэнни вернулся в нью Ньюбэйтаун только после смерти всех своих родичей, и вернулся он запойным пьяницей. Первое время я старался помочь ему, но он не нуждался в моей помощи. Он ни в ком не нуждался, и все-таки... Несмотря ни на что, мы с ним были близки, очень близки. Я перебрал все, что мог вспомнить о нас, вплоть до того утра, когда он взял у меня доллар, чтобы напиться в каком-нибудь притоне. Происходившую во мне перемену подготовляли мои собственные чувствования и давление извне. желание Мэри, требования Аллена, вспышки Эллен, советы мистера Бейкера. Только в последнюю минуту, когда все готово и смонтировано, мысль кроет крышей возведенную тобой постройку и подсказывает тебе слова для всяческих объяснений. А что, если мое скромное служение Бакалея, которому не видно конца, отнюдь не добродетель, а следствие душевной лености? Успех требует отваги. Может, я просто робею опасаюсь, как бы чего не вышло? Словом, ленюсь. В успешных операциях моих сограждан Нет никакой особой премудрости, никаких особых тайн. И не столь уж они успешны, именно потому что эти люди ставят искусственные преграды на своем пути.